Глава двадцать «А какое у нее положение?» Даниэль. «Обычно отец не балует меня визитами в офис. Еще с тех пор, как я стал его замом, он повесил на меня почти все обязанности. Потихоньку готовил к своему уходу, потому что, хоть на старости лет мечтал пожить для себя, для здоровья стало пошаливать. Врач посоветовал ему чаще бывать на свежем воздухе. Вот он и увлекся игрой в гольф, и подромом и прочими шалостями людей его возраста и положения. Словом, недоработа ему было» зная дивиденды, считал. А я впахивал за себя, за него и за того парня, как говорится, поэтому его сегодняшний визит сильно удивляет. На какое-то время я даже умудряюсь забыть про убойный СМС-ку Катя. Отец, какими судьбами? Я лично провожаю его в кабинет. Чай, кофе? Я поговорить. Машет он рукой. Проходит в кабинет, усаживается на диван, что располагается напротив окна. Вижу, что-то там прикидывает в голове, больно задумчивое у него выражение лица. Весь во внимании. Я устраиваюсь рядом. «Видел сегодня твою Катерина», — начинает отец внимательно изучает меня взглядом. «Слышу сакральное для меня имя, и аж всего изнутри будоражит. Кровь за секунду словно превращается в кипяток. Очень стараюсь держать себя в руках, спрашивая с видимым равнодушием, «Катю, и что?» Однако реакции тела не проконтролируешь так же четко. Невольно подаюсь вперед, так мне интересно, что скажет отец, пытаясь прочесть по его взгляду». Не из-за него ли она была такая бледная на изображении с камеры? «С ней все хорошо», — начинает отец выдавать информацию. Следит за собой, врачей посещает. «Оно-то негоже в ее положении болеть». На какие-то секунды выпадаю из понимания ситуации. «А какое у нее положение?» «Как какое?» — разводит руками отец. «Без мужа, осталась без работы, скоро будет, да еще и больная. Это уже был бы перебор, но я тебе говорю, здоровая она». «Все с ней в порядке, волноваться не о чем». «Ничего не понимаю, какова цель этого диалога? Просто сообщить мне, что видел Катю?» «Что-то не верится». Я хмурю лоб. «Отец, ты пришел поговорить о Катиным хорошем здоровье?» Он поджимает губы и говорит. «Знаешь ведь, что я о тебе переживаю, Даниэль». «Хм, мне не пять лет вообще-то, я взрослый 30-летний мужик, за которого переживать тебе дороже». «Слух, конечно, говорю другое, ведь мы для родителей всегда дети». «Спасибо, конечно, но у меня все в порядке. Не о чем переживать». «Ой ли!» — тянет отец и вдруг выдает неожиданное. «Я знаю, ты человек занятой, вот решил тебе подсобить. Посодействовал, подергал за ниточки, чтобы вас с Катериной побыстрее развели». Когда он делает этот вброс, я чувствую себя дезориентированным. Вот на кой хрен ему надо было лезть? Какая кому разница, развели бы нас Катя на пару недель позже или сейчас?» Видно, недовольство отображается на моей физиономии слишком явно, потому что отец тут же начинает оправдательную речь. «Зара ведь беременна, сынок. Скоро ни в одно платье не влезет. Надо взять девочку замуж, а то еще родит вне брака ненароком». «Отец», — чеканя строго, — «кто тебя просил влезать? Я сам разберусь со своими женщинами. И с Катей, и с Зары, и с вопросами женить развода. С чего ты решил мне помогать?» «Да потому что дело не движется с мертвой точки». Вдруг выходит он из себя. «Знаешь ли, у нас у родителей терпение, не железное?» Неожиданно понимает, куда ветер дует. «У нас у родителей, ага, ага, похоже, будущие тесть с тёщей переживают. Сто пудов это их рук дело. Настерпалили отца, то ты пошел решать вопросы, в которые ему не следовало совать нос. Но это еще не конец. Главный отец выдает после. Я решил, дай, думаю, сам ей завезу документ о расторжении брака, чтоб ты с этим не пачкался, не ездил к ней» а то, не дай бог, опять на нее залезешь. Да-да, я знаю о твоих ночных покатушках, Катерине. Зара-батери изрыдалась по этому поводу. Ты пожалел бы девчонку, сын, ведь мать твоего будущего ребенка. Пора завязывать с твоими визитами Катя. «О как! За мной, оказывается, следят. А нации посадить они меня не хотят, так чтобы точно было видно, какие у меня границы. Отец, я уважаю тебя как главу семьи, но если ты хочешь сохранить со мной нормальные отношения, не смей больше влезать в мою личную жизнь». Я сам решаю, куда и когда мне ходить. Что делать? Надеюсь, я ясно выразился? Наверное, в моем взгляде что-то такое мелькает, что заставляет его прислушаться. Он кивает. Однако на этом не успокаивается, нервно сглотнув, продолжает. Ты еще очень мало ты жизни не знаешь. Но поверь, когда-нибудь ты скажешь мне спасибо. Я еще заставил Катю подмахнуть документ об отсутствии претензий на твое имущество. О рациональном зерне этого действия, надеюсь, ты спорить не будешь? Все останется в семье. Сразу вспоминается сообщение Кати «Говно, то на палочке». Так вот, по какому поводу она его написала. Я плотно сцепляю челюсти или удерживаюсь на месте. Перед глазами аж красные мушки начинают плясать. Напоминаю себе, что передо мной отец. Да простит меня Господь за эти жестокие мысли, но... Я его убить сейчас хочу. Ты серьезно, отец? Я сжимаю кулаки. На кой хрен тебе понадобилось так портить мне жизнь? В каком смысле? Он явно не понимает причин моего негодования. Что я такого сделал? «Что он сделал?» И вправду не понимает. «Всего лишь выставил меня перед Катей законченным козлом. Я вскакиваю с дивана, смотрю на отца сверху вниз и объясняю. Она изначально сказала, что не претендует на имущество. Да, отец, такие женщины тоже бывают. Оно ей попросту не нужно. Ей все эти годы я был нужен. Не мое имущество, не то, что она могла получить, а я. Ты же теперь выставил меня в ее глазах мелочным кондоном. Отец смотрит на меня так, будто я резко стал зеленым» ну или пупырчатым, в общем, и доизменился совершенно удивительным образом. «Лежу я на тебя, Даниэль, не понимаю, шутишь сейчас или серьезно. Женщины изменчивый, народ. Сегодня она не хочет твоего имущества, завтра захочет. Никогда никому не верь на слово. Разве я не учил тебя этому? И вообще, почему тебя волнует мнение твоей бывшей жены?» Складываю руки на груди и впечатывая в него полный негодований взгляд. «Чисто гипотетический пап». «Представь, вы с матерью разводитесь. Тебе вправду будет плевать, что она тебе думает?» «Мы с твоей матерью не разведемся никогда», — чеканит отец, тоже вставая с места. «Я тоже так думал по поводу Катя. Слово «гипотетически» ты пропустил. Я сказал «если». «Так ответь мне на вопрос. Тебе будет плевать на ее мнение?» Отец не отвечает, хмурит лоб, вижу, как у него между бровями пролегает глубокая морщина. «Не о том думаешь, сын», — качает он головой. «Считаешь, ты...» Такой особенный со своей любовью. Ни хрена это не так. Не знаешь ты цену самому главному в жизни. А главное в жизни что? Дети и женщина, которая их тебе подарила. Я резко вбираю воздух, стремясь успокоить раздраженные нервы, чтобы не закоротило. Отец же продолжает давить на психику. «Я тоже в молодости был влюблен в одну барышню. Жарко влюблен. Да помутнения рассудка. Вопреки воле родителей, жили мы с ней во грехе». «Думал, чокнусь, когда пришлось расстаться и жениться на твоей матери. Но потом появился ты, и все забылось. Я взял тебя на руки и понял, вот оно, самое главное в жизни. И ты поймешь, никакая Кать тебе этого не заменит. Потом полюбишь Зару, как я твою мать, и все у тебя будет хорошо. Я ведь для тебя стараюсь». Слушай, это все и хочется зарычать от переизбытка злости в организме. «Задолбали вот такие чужие старания». Все для меня стараются, стараются, а только паршивее выходит. Отцу меня не понять. Я развелся с Катей, цыжу сквозь зубы. Женюсь на Назаре, готов принять ребенка. Что еще от меня надо? Зачем рушить то немногое, что осталось у меня с Катей? Это какой-то изощренный садизм. О, какое слово выискал. Делаешь из родного отца садиста. Очень натурально возмущается он. А мне надоели эти разговоры. Смотрю на него тяжелым взглядом и строго отвечаю. «Значит так, отец». «Ты от чего-то принимаешь мое уважение к тебе как слабость, но я давно вырос, возмужал и в состоянии сам решать любые свои проблемы. И запрещаю тебе близко подходить к Катерине, вообще когда-либо. Если же ты снова попытаешься устроить слежку за мной или за Катей, клянусь, порог вашего дома больше не переступлю, и внука увидите только на фото. Я ясно выражаюсь?» Обиделся, мыкает отец. «А я ведь как лучше хотел, старался». «И перестарался, ты же строго». Отец поджимает губы, смотрит на меня с сожалением и вдруг говорит: Зачем ты издеваешься над девчонкой? Отпусти, Катю, сын. Обалдеваю от такого поворота в разговоре. Загнул, так загнул. Я ее не держу, развожу руками. Мы давно не вместе, к чему это ты? Не держишь, значит, хмыкает он. А почему уволиться не даешь? Наезжаешь к ней. Отпусти ее, только больнее девчонке, делаешь. Сам ведь говоришь, что любил тебя искренне. Так зачем заставляешь ее мучиться? Я ничего подобного не делаю, не заставляю. Упрямо твержу. Отец ничего не отвечает, просто качает головой и уходит. Я же сразу хватаюсь за телефон. Звоню Катя. Да, пусть я зарекся это делать, потому что хочу как-то извиниться за художество отца. Ведь кто-то должен заодно объяснить, что я был не в курсе. Но королевная Екатерина не изволит брать трубку. Пять раз я звоню, и пять раз она меня игнорирует. А я ведь никогда не планировал оставлять её после развода без всего». Хотел все сделать по-человечески, купить ей приличное жилье, договориться о выплатах, чтобы у нее были средства. Мне хочется, чтобы она нормально жила, а не существовала. Однако Катя послала мне на три буквы с моим желанием выбрать для нее квартиру, причем не единожды. Посему, пусть сама распорядится деньгами, которые я для этого положил на отдельный счет. Положит их на вклад, сделает ремонт, поменяет жилплощадь, ее решение. Захожу в онлайн-приложение «Банка» и попросту перевожу ей эти средства». Сдабриваю перевод сообщением. «Катенька, ты извини, что так. Прими эти деньги как отступные, пожалуйста». Но даже после этого я продолжаю чувствовать себя виноватым перед ней. Постепенно понимаю, отец прав, черт подери. Я действительно всеми силами держу Катю возле себя. И делаю ей больно. Пора прекратить. Чуть подумав, все же добавляю. «Тебе больше не нужно отрабатывать две недели. Я дам распоряжение, тебя уволят по-собственному, когда захочешь».